никакого поезда, сеньоры. Я ничего не знаю ни о бане Луки, ни о Треесте. Мон Фальконе, да, это мне знакомо, но я припоминаю только одну фразу, смысл которой остался мне совершенно непонятен. Вблизи Мон Фальконе должно было что-то произойти, вот и все. Отец не стал ничего пояснять, он сказал только, что я все узнаю после событий в Мон Фальконе, не ранее того. А что с двумя мертвыми в Милане, На сортировочной Бреворт не ослаблял натиск, он готов был взорваться. Я читал о двух людях, о которых вы говорите, убитых в Милане на сортировочной станции. Об этом писали газеты. Но мне это не показалось чем-то заслуживающим внимания. Это были греки. Я понимаю. Вы же видели их, они доставили вам груз. Я не видел никаких греков. И мне никто не доставлял груз. О, Боже! страдальчески прошептал Бреворд. Всем присутствующим стало ясно, что его внезапно охватил неподдельный страх. Это была не дипломатическая уловка. «Спокойно», — зачем-то произнес адмирал Хекет. дипломат снова заговорил, спокойно, медленно, осторожно подбирая слова, точно проверяя собственные мысли. «Между старцами Ксенопского ордена и семейством Фонтини Кристи было заключено соглашение. Соглашение беспрецедентной важности. Между 9 и 16 декабря. Это даты отбытия поезда из Салоника и его прибытия в Милан. Поезд был встречен. Из третьего вагона вынесли большой продуктовый ящик. Груз был настолько ценным, что маршрут движения поезда готовился по частям. Существовал единственный полный план полного маршрута, представлявший собой совокупность проездных документов, которые находились у одного человека, ксенопского священника. Эти документы были уничтожены перед тем, как священник покончил с собой, предварительно убив машиниста. Только он знал, где надо менять ветки, куда следует доставить груз. Только он и те, кому предстояло принять этот груз, Фонтини Кристи. Бреворд сделал паузу, пристально глядя на Викторию. Таковы факты, сэр, изложенные мне моим источником из патриархии. Учитывая к тому же усилия, предпринятые моим правительством, я полагаю, всего этого будет достаточно, чтобы убедить вас сообщить нам интересующую нас информацию. Фантини Кристи переменил позу и отвел взгляд от напряженного лица посла. Он не сомневался, что все трое считают его обманщиком. Надо их разуверить. Но сначала надо подумать. Итак, вот причина. Неизвестный поезд из Салоник заставил британское правительство принять чрезвычайные меры, чтобы, как это сказал Тик, продлить ему жизнь. Но дело не в его жизни, а, как ясно, дал понять Бреворт в информации, которую он, по их мнению, располагает. Что, разумеется, вовсе не так. Итак, между 9 и 16 декабря... Отец уехал в Цюрих 12-го, но он не поехал в Цюрих и не сказал сыну, где был. Бревурту, наверное, было о чем беспокоиться. Однако оставались вопросы, многое было непонятно. Викторио обратился к дипломату. «Выслушайте меня. Вы говорите Фонтини Кристи. Вы имеете в виду семейство, отца и четверых сыновей. Отца звали Савороны. Сеньор Нейланд не совсем верно представил вам меня. Я не Совороны. Да, сказал Бреворд едва слышно, словно был вынужден признать истину, с которой не желал мириться. Я это знал. Итак, имя Савороны вам назвали греки, верно? Он не мог сделать это в одиночку, сказал Бреворд. Все так же еле слышно. Вы старший сын. Вы управляете заводами. Он должен был советоваться с вами. Ему нужна была ваша помощь. Мы знаем, надо было подготовить более 20 различных документов. Ему была необходима ваша помощь. Вы, вероятно, отчаянно хотите в это поверить. И поскольку вы себя в этом убедили, то и предприняли беспрецедентные меры по спасению моей жизни, вывозя меня из Италии. Вы, несомненно, знаете, что произошло в Кампо-де-Фьори», заговорил бригадный генерал Тик. «Первыми нам сообщили об этом партизаны». От них ненамного отстали греки. Греческое посольство в Риме пристально интересовалось семейством Фантини кристи но, разумеется, никто не сообщал причин этого интереса. Афинский источник связался с послом, а он, в свою очередь, связался с нами. И теперь вы намекаете, — заметил ледяным тоном Бреурт, — что все это было сделано зря? Я не намекаю, я утверждаю. Между указанными вами датами мой отец был в отъезде, как он сказал мне, в Цюрихе. Признаюсь, поначалу я не придал этому факту особого значения, но через несколько дней возникла настоятельная необходимость попросить его срочно вернуться в Милан. Я обзвонил все отели в Цюрихе, его не было нигде. Отец так и не сказал мне, куда он ездил. Это правда, джентльмены. Оба офицера смотрели на посла. Брэйворт медленно откинулся в кресле. По всему было видно, что он подавлен. Он глядел в стол и молчал. Наконец он произнес, что же? «Вы остались живы, сеньор Фантини Кристи. Ради всех нас надеюсь, что цена была не слишком высока». На это я ничего не могу ответить. «Почему это соглашение было заключено с моим отцом?» — На это не могу ответить я, — сказал Брэворт, не поднимая глаз. По-видимому, кто-то где-то решил, что он достаточно влиятелен, имеет достаточно надежные связи, чтобы осуществить эту миссию. Оба предположения оказались верными. Возможно, мы никогда не узнаем, а что вез этот поезд из Салоник, что было в ларце, из-за которого вы предприняли столь титанические усилия. Энтони Брэворт поднял взгляд на Викторию и солгал, «Я не знаю. Это нелепо. Не сомневаюсь, что так оно со стороны и кажется. Я знаю лишь, что это груз чрезвычайной важности. Подобные вещи не имеют цены, лишь абстрактную ценность».